Глава 21 Логан чистил загон для коз, когда на подъездной дорожке показался Ноа. Формально у него были работники для подобного труда, но сегодня все занимались уборкой оставшегося урожая яблок и кабачков с дальнего поля. А еще Логан наказывал самого себя за паршивое поведение с Джинни. Он чуть ли не оттолкнул ее, когда дедушка постучал в дверь. Это задело ее, и это было до боли очевидно. Конечно, задело. Никому не нравится, когда с ним обращаются так, будто стыдятся. Да, поначалу Джинни не возражала против их небольшой договоренности. Но все изменилось. Теперь Логан должен решить, стоило ли делать их отношения достоянием общественности. Стоило рискнуть и снова облажаться у всех на виду. «Стоило ли Джинни того?» Вот он и стоял по колено в козьих какашках в надежде прояснить голову. «Зачем медитировать, если можно просто убраться в стойле?» Но а лениво подошел к загону и прислонился к забору. Он облокотился на верхнюю перекладину, а бобы принялись щипать рукава его рубашки. «Слушай, ты ведь теперь вроде как босс, да?» «А бабушка все еще заставляет тебя убирать за животными?» «Формально животные к ферме не относятся», — проворчал Логан, подкидывая в загон свежее сено. «Точно забыл, это ж твои детки!» Ну а почесал Марли между ушами, и старый козел радостно заблеял. А может, и сердито. Все равно звучит одинаково. «Ты зачем приехал? Я тоже рад тебя видеть, приятель!» Непринужденно улыбнулся Ноа. «Слушай, если ты уже закрыл сезон, это не значит, что все остальные тоже могут весь день чесать языком». Несколько лет назад Ноа унаследовал семейное судно, переехал в Дрим-Харбор и основал компанию, занимающуюся рыболовными турами. В это время года туры не пользовались большой популярностью. Зимой подрабатывал барменом, чтобы сводить концы с концами, но, насколько Логан мог судить — Но вел безмятежную жизнь, пока не наступало лето. Пришел тебя проведать». «Меня?» «Да, конечно, проведать». «Не видел тебя с вечера викторины, с которого ты слился, не дожидаясь танцев». «С тех пор от тебя ни слуху, ни духу». «Занят был». «Угу, урожай и все такое. Но на сообщение-то можно было ответить. Я уж подумал, ты помер». «Не помер». Просто не в настроении ни с кем разговаривать, пока голова занята мыслями о Джинни и о том, как, черт побери, с ней быть. «Как Джинни?» — поинтересовался Ноа, будто прочтя мысли Логана. «Хитрый мерзавец. Мне откуда знать?» Ноа усмехнулся. «Думал, вы друзья, вот и все». «Друзья! Почему это слово сейчас звучало как удар ниже пояса? «Точно, друзья. Кстати, о дружбе. Я видел, как ты смотрел на хейзел Щеки рыжего покраснели в тон волосам. «Не понимаю, о чем ты». Логан скрестил руки на груди, прислонившись к забору. «Она не такая, как девушки, с которыми ты обычно встречаешься». «И это сейчас что было?» хейзел умная. а фыркнул. «Я встречаюсь с умными девушками». Логан приподнял бровь. «Назови последнюю прочитанную книгу». «Ты не знаю. А что, чтение — обязательное условие для свиданий с хейзел «Она владеет книжным магазином. Чтение — ее жизнь. И я знал, что ты хочешь с ней встречаться». «Может, я смогу показать ей другие развлечения?» Но игриво провел бровями, и Логан ощутил внезапный порыв «врезать по его чересчур красивому лицу». Он прищурился, почувствовав свирепое желание защищать. «Хейзел не нравятся такие развлечения». «Серьезно? Держись от нее подальше, Ноа. В итоге только ранишь». Логан знал, как Ноа перебирал женщин. Все его отношения длились не дольше летних каникул. Мысль о том, как милая, робкая Хейзел свяжется с Ноа, пробудила в нем братские инстинкты. Хейзл, конечно, ему не сестра, просто когда дружишь с кем-то так долго, возникает родственное чувство. Кто сказал, что не она меня ранит? Солнце играло в медно-рыжих волосах Ноа. Россыпь веснушек на щеках придавала ему юный, почти невинный вид. Но вот он опустил предплечье на изгородь, и на нем ожила татуировка полуголой русалки. Логан фыркнул, пиная землю. «Что он, черт возьми, творит?» Абсурдность этого разговора стала своего рода пощечиной. Он беспокоился за обоих друзей и не хотел, чтобы они ввязывались в то, что потом выйдет им боком, и в итоге становился похож на местных сплетников. Мог бы заодно вступить в книжный клуб. Внезапно все разговоры о нем и Люси, казавшиеся такими осуждающими, стали выглядеть по-другому. Вероятно, никто и не считал случившееся провалом. Может, о нем просто заботились. Возможно, Логан весь прошлый год вел себя как вспыльчивый отшельник из-за одной только уязвленной гордости. И теперь собирался потерять все, что было у него с Джинни, только потому что отчаянно трусил. Черт! Неприятная мысль. Намного сложнее, чем просто злиться на всех и на себя в том числе. Логан пожал плечами, жалея, что не может избавиться от своего прозрения. «Да, прости, делай, что хочешь». «Значит, я получил твое благословение?» — спросил Ноа с ехидной ухмылкой. «Тебе оно и не нужно, Хейзел уже взрослая». Ноа кивнул, и Логан увидел, какие планы уже зрели в его карих глазах. Но планы Ноа его не касались. Он отставил грабли и вытер испарину со лба. Повеяло осенней прохладой, но от работы под полуденным солнцем все еще пробивал пот. Ноа наблюдал за ним, стоя возле забора. Логан не знал, то ли это было терпение Ноа, то ли осознание, что все-таки не осуждение, а забота двигала окружающими, то ли он просто устал гонять мысли по кругу, как вдруг он захотел поговорить. «О проблемах?» «Вслух». Логан глубоко вздохнул. Ноа вскинул бровь. «Кажется, я все испортил с Джинни». Улыбка медленно расползлась по лицу Ноа, как будто он ждал только этих слов. «Похоже, без пива не разобраться». «Однозначно», — проворчал Логан, уже жалея, что открыл большой глупый рот. Ноа последовал за ним в большой дом, по коридору прямо на кухню бабушки. Логан достал из холодильника два пива, протянул одно Ноа. Сам полез в ящик со всяким хламом искать открывашку, но Ноа уже с легкостью откупорил бутылку о край столешницы. «Смотри, чтобы бабуля не увидела», — пробормотал Логан. Ноа ухмыльнулся. «Эстель меня любит. Не больше своих столешниц». Ноа рассмеялся, усаживаясь на один из стульев вокруг стола. Логан, слишком взволнованный, чтобы садиться, прислонился к кухонному островку. — Так что случилось Джинни? — спросил Ноа, отхлёбывая холодное пиво. Логан тоже глотнул для храбрости. — Мы были... Хм... Не знаю даже, но я облажался. Ранил ее чувства. Глаза Ноа расширились от восторга. О, поэтому вы с ней так быстро ушли в вечер викторины, чтобы. Все не так, огрызнулся Логан, хотя все было именно так. Просто мы хотели сохранить отношения в тайне, вот и все. Я хотел, чтобы в кое-то веке никто не совал нос в мои дела. Но кивнул. Он не присутствовал на рождественском фиаско с елкой, но Логан был уверен, что знал об этом. Да что уж, наверняка, весь город знал, что Люси была, а потом сплыла. Когда Ноа однажды спросил, Логан что-то промямлил про «не срослось», но не удивился бы, если бы в мэрии на эту тему провели городское собрание. «В этом городе очень своеобразно к тебе относится. Лично я этого не понимаю». Логан издал смешок. «В общем, я не хотел, чтобы все следили за тем, что происходит у нас с Джинни. Но мне кажется, это начинает ее расстраивать. Вся эта секретность». «Не знаю». Он пригладил бороду, чувствуя себя полным идиотом. Но нахмурился, словно решал головоломку. «Так может просто перестать все скрывать?» Должно быть, он заметил болезненное выражение лица Логана, поэтому поспешил пояснить. «Не обязательно устраивать шоу. Можно просто, но, ну, знаешь, встречаться, как нормальные люди». «Точно. Встречаться, как нормальные люди». Прозвучало неплохо. «Но дело ведь не только в этом». «Что ты думал о Люси?» — выпалил Логан, не успев себя остановить. Но замер в задумчивости, поднеся бутылку к губам. «Она была красивая, милая девчонка». Но от нее веяла этим «Ешь, молись, люби». «Чего?» Ноа пожал плечами. «Ну, как будто она сбежала сюда от настоящей жизни, как будто надеялась тут себя найти». Логан прокручивал в мыслях все, что Джинни говорила ему о желании начать здесь с чистого листа, о том, как хочет, чтобы все сложилось идеально. Она бежала от прежней жизни, от своих страхов, ведь так... «А что ты думаешь о Джинни?» — спросил Логан, боясь ответа. но улыбнулся шире. «Ну, она понравилась мне сразу, как задала нам жару на викторине. Забавная, будто готова на любую авантюру». В мыслях Логана принеслись воспоминания о том, как они с Джинни бежали под дождем, как ее губы касались его губ. Как в один миг Джинни расспрашивала его о закусках, а в следующей уже была готова ловить привидения. Он подумал о том, как она болтала со всеми соседями на городских собраниях, как очаровала его друзей. А Люси, она когда-нибудь чувствовала себя частью этого города? И прекратит ли он когда-нибудь их сравнивать? Логан сделал еще глоток. «Слушай, приятель, если боишься, что Джинни тебя бросит, то я сомневаюсь, что это случится скоро». «Поверь эксперту, который привык встречаться только с теми женщинами, что приезжают сюда на лето». Ноа допил пиво. «В общем, душевный вышел разговор. Надо делать это почаще», — он охмульнулся Логану. «И не мечтай». Ноа похлопала его по плечу. «Посмотрим». Логан вздохнул, смех друга эхом разнесся по коридору. «До встречи!» — крикнул Ноа от парадной двери. «Увидимся!» Логан остался возле стола и так долго обдумывал разговор, что увидел, как солнце начинает клониться к горизонту. Звуки на ферме стихли, гул трактора в отдалении, голоса работников, расходящихся по домам, блеяний недовольных козлов. Нужно приготовить что-нибудь на ужин, чтобы бабушке не пришлось делать это после занятий. Дед, скорее всего, еще в поле, он всегда возвращался последним — Любил тишину в конце рабочего дня. Когда Логан, наконец, сдвинулся с места, он пришел только к одному выводу. Он понятия не имел, что, черт возьми, делает. Но точно знал одно — Джин не стоит того. Он только надеялся, что не испортил все окончательно.